Марина Комарова. Что на обед в Академии драконов? Глава 1. Когда судьба кидает в Казан, буквально. Я никогда не верила в знамения. Но когда мое главное блюдо на кулинарном конкурсе начало дымиться странным фиолетовым цветом прямо перед носом главного судьи, я подумала, что, возможно, вселенная пытается мне что-то сказать. Что-то вроде «Ася, дорогая, на этом твоя карьера закончилась». Участница номер 17. Звонкий голос ведущего прозвучал слишком бодро для человека, только что отпрыгнувшего от моей тарелки. К сожалению, ваше блюдо дисквалифицировано по причине э, несоответствия нормам безопасности. Кошмар! Моя утка по-пекински, над которой я трудилась три дня, превратилась в угрозу национальной безопасности. Я сжала кулаки так сильно, что еще чуть-чуть и затрещат кости. Надо же было потратить последние деньги на этот конкурс. Я мечтала об этом три года. Я... Госпожа Чубенко, пожалуйста, покиньте сцену. сказал организатор, уже давая знак рукой следующему участнику. «Ваши блюда могут быть хороши для огнедышащих драконов, но не для людей». Всё ещё в шоке от произошедшего я развернулась и пошла к выходу. Слёзы жгли глаза, но плакать я не собиралась. Не здесь, не перед камерами и хихикающей публикой. Я вышла на задний двор конкурсной площадки, который выглядел как пустынный кусочек бетона между мусорными баками и забором. Декабрьский ветер холеснул по щекам, и я поёжилась, кутаясь в тонкую форменную куртку. «Идиотка! Я просто полная идиотка!» Сделав глубокий выдох, я подняла голову к небу. Снежинки медленно кружились в воздухе, оседая на ресницах. Где-то вдали играла новогодняя музыка. Отвратительно весёлая, праздничная и абсолютно неуместная. Как гадко! Пусть бы драконы и оценили моё блюдо. Пробормотала я в пустоту, смахивая слезу. «Хоть кто-нибудь!» Мир внезапно вздрогнул. Я вскрикнула, когда земля под ногами исчезла. Падение было весьма коротким и стремительным, но нельзя провалиться сквозь асфальт. Однако я летела не вниз, а куда-то в сторону, словно кто-то дернул меня за невидимую веревку. А потом бульк. Горячо. «Ой, ай, а как горячо!» Я вынырнула из густой жидкости, отплёвываясь и судорожно хватая ртом воздух. Первая мысль была о том, что меня утопили в супе. Вторая мысль — что этот суп пахнет потрясающе. «Старшая сестра?» — раздался молодой мужской голос, полный неподдельного изумления. «Старшая сестра появилась прямо в казане?» Я протёрла глаза и огляделась. Огромная кухня, каменные стены, украшенные красными фонариками. Деревянные балки под потолком, обвитые бумажными драконами. Массивные столы, заваленные овощами, мясом и... Подождите, что это? Морковь шевелится? Вокруг казана, в котором я сидела по пояс, столпились пятеро молодых людей в традиционных китайских одеждах, словно только что вышли со съемок исторической дурамы. Все были высокими и до неприличия красивыми, а еще смотрели на меня с выражением крайнего недоумения. «Я... что?» — с трудом выдавила. «Она говорит», — обрадовался круглолицый парень с добродушной улыбкой. «Значит, не галлюцинация!» «Лунбао, галлюцинации не разговаривают», — отрезала девушка с длинной косой, стоявшая чуть в стороне. Она одержала половник наготове как оружие. «Это либо магическая аномалия, либо...» «Либо ректор, наконец, нанял новую повариху». перебил ее высокий парень с серебристыми волосами собранными в хвост фейлун ректор бы предупредил возразила девушка я медленно очень медленно начала выбираться из казана ноги скользили по мокрому дну а руки дрожали когда я все же встала на каменный пол кухни оставив за собой лужу ароматного бульона все пятеро дружно отступили однако рассматривали меня все с таким же интересом «Ты кто?» — спросил круглолицый Лунбао, наклонив голову к правому плечу. «Отличный вопрос. Я Ася, то есть я попыталась понять, что вообще происходит, но голова жутко гудела. Чу Айсен. Меня зовут Чу Айсен». Имя вылетело само собой, словно всегда было со мной. Странно. «Чу Айсен», — прищурившись, повторила девушка с косой. «Ты новая помощница?» «Я повар», — ответила я, потому что это единственное, в чём я уверена. «И я готовлю». «О, небеса!» — всплеснул руками Лунбао. «Нам и правда нужен повар. Последний ушёл три дня назад, сказав, что драконы слишком требовательны, и мы с тех пор едем только жареный рис». «Драконы? Подождите! Стойте, стойте!» — выпалила я, подняв руку и пытаясь осмыслить ситуацию. «Какие драконы?» Ребята переглянулись. «Мы?» — сказал парень с серебристыми волосами, как будто это объясняло всё на свете. «Студенты Академии Небесного Пламени», — добавила чуть смягчившись девушка с косой. «Клан драконов Империи Сун. Меня зовут Шуй -Мэй. А это Лунбао, Фейлум, Хосян и тяньцы Она указала на каждого по очереди. Круглолицый Лунбао помахал рукой. Серебристый Фейлум кивнул. Хосян, невысокий парень с озорными глазами, довольно ухмыльнулся, а тяньцы самый высокий и серьезный, молча скрестил руки на груди. «Драконы? Академия? А... а... альтернативный Китай?» Я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Пахло имбирем, анисом, чем-то пряным и незнакомым. Открыла. Все та же кухня, все еще рядом пятеро непривычно красивых молодых людей. Мокрая одежда и ощущение, что реальность куда-то уехала без меня. «Хорошо», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал увереннее, чем чувствовала себя. «Допустим, вы драконы, а это Академия Небесного Пламени. Как я сюда попала?» «Это мы хотели спросить тебя», — воскликнул Хосян, подскочив ближе. «Ты просто появилась прямо из воздуха и с громким всплеском рухнула в казан, словно небеса подарили нам...» «Мокрую девушку в странной одежде», закончила Шуймэй, оглядывая мою форменную куртку с логотипом кулинарного конкурса. «И это тоже», — согласился Хосян, нисколько не смутившись. Я посмотрела вниз на свои ноги, промокшая насквозь форма, вымазанная бульоном. Волосы, кажется, прилипли к лицу. Впрочем, какого вида можно было ожидать от неудавшейся утопленницы в бульоне? «Послушайте», — начала я, чувство как паника медленно подбирается к горлу. «Я не знаю, что происходит. Ещё минуту назад я была на международном кулинарном конкурсе в Братиславе, и...» «Братислава?» — переспросил Лунбао, будто пробуя слово на вкус. «Это где?» «Это...» — осеклась я. «Как объяснить?» «Далеко отсюда». «Ты из западных земель?» — оживилась Шуймэй. «Слышала, там едят странные вещи. Говорят, они добавляют молоко в чай». «Что в этом странного?» — озадачилась я. Все пятеро посмотрели на меня так, словно я призналась в чём-то непристойном. «Молоко в чай», — медленно повторил тяньцы, впервые заговорив за всё время. Голос у него оказался низким и бархатным. «Варварство!» Я хотела возразить, но в этот момент один из овощей, лежавших на столе, по виду большая морковь, взяла и попыталась скатиться на пол. Шуймейни, глядя, шлёпнула её половником. Морковь пискнула и замерла. «Я заморгала. Живые овощи!» «Окей, это новый уровень. Мне нужно...» Я попыталась собраться с мыслями. «Мне нужно высохнуть и подумать, и, возможно, вернуться домой». «О, конечно!» — спохватился Лунбао. «Шуймей, отведи старшую сестру в комнату для прислуги. Там должна быть сухая одежда». «Я не прислуга», — машинально поправила его. «Ты повар», — кивнула Шуймей. «Это выше, согласна. Пойдем». Она взяла меня за руку и потянула к двери в дальнем конце кухни. Ладонь девушки оказалась неожиданно горячей. «Подождите», — окликнул нас Фейлун. «А если ректор увидит?» шуймей остановилась и уточнила. «Что именно?» «Ну, незнакомая девушка на кухне, которая появилась из ниоткуда. Он же...» «Убьёт нас всех», — весело подсказал Хосян. «Именно». Ребята замолчали, обменявшись красноречивыми взглядами. «А кто тут у вас ректор?» осторожно спросила я чувствуя как желудок неприятно сжимается глава академии ответил тенцы джаую самый могущественный дракон нашего клана и самый предный э -э подсказал он бау строгий поправила шуймей жуткий добавил хосян холодный как зимний ветер и совсем недружелюбный заключил фейлун замечательно просто замечательно «И он скоро придёт», — уточнила я. Он всегда приходит проверять кухню перед ужином. Вздохнул Лун Бао. А это через... Откуда-то донёсся низкий звон, будто ударили в большой гонг. «Прямо сейчас», — закончила шуймей сильно побледнев. В следующую секунду я услышала шаги. Такие размеренные, чёткие и неумолимо приближающиеся. «Прячь её!» — зашипел Фейлун. «Куда? В кладовку! Там же крысы!» — выдохнула шуймей «Магические крысы!» — уточнил Хосян. «Они миленькие!» «Они пытались съесть мой юнтаулюй!» Шуймэй топнула ножкой в туфельке с загнутым мыском, которая, видимо, и была этим юнтаулюем. «Потому что ты наступила на их хвосты!» Шаги становились громче. Я стояла посреди кухни, мокрая, совершенно растерянная и окруженная паникующими драконами-студентами. Где-то в углу морковь снова пыталась сбежать. Дверь распахнулась через пару секунд. Воздух в кухне будто стал тяжелее и намного холоднее. В проёме стоял мужчина. Высокий, очень высокий. Точно выше всех тут находящихся. Чёрные волосы, частично убранные в строгий узел. Лицо я сглотнула. Лицо настолько красивое, что на мгновение забываешь, как дышать. Острые скулы, прямой нос. Губы, сжатые в тонкую линию, но главные глаза. Холодные, серебристо-серые, как зимнее небо перед снегопадом. Эти глаза остановились на мне. «Кто?» — произнес он голосом, от которого захотелось спрятаться под стол. «Это». Ребята молчали. Я тоже молчала, потому что в моей голове осталась только одна мысль. Я попала в очень-очень большие неприятности. Ректор медленно прошел к центру кухни, и с каждым его шагом температура, казалось, падала еще на градус. Он обошел меня кругом, изучающе рассматривая, словно я оказалась подозрительным ингредиентом неизвестного происхождения. Она... — начал было Лунбао. Молчать. Лунбао захлопнул рот. Джаою остановился передо мной. Разница в росте заставила меня задрать голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Твое имя». Это был не вопрос, а приказ. «Чу Айсен», — пискнула я, но тут же добавила. «Я повар». И его бровь изогнулась, ну так, едва заметно. «Повар», — повторил Джао Ютоном, которым обычно произносят слово «галлюцинация». «В моей академии. На моей кухне. и казана с бальоном. Судя по твоему виду». «Да, понимаю, звучит странно, но...» «Кто тебя нанял?» «Никто. Я просто появилась». «Зато правда. Ну что ему могу еще сказать?» Ребята тут же усиленно закивали. Джао Ю прищурился. «Просто появилась?» «Да, технически я упала, выпала из другого мира». Воцарилась тишина. Где-то очень звонко капала вода. Морковь осторожно шевельнулась и снова замерла. Джао Ю медленно повернулся к студентам. «Вы», — произнес он с ледяным спокойствием. Пытались призвать духа изобилия с помощью древнего ритуала. Не так ли? «Нет!» — хором ответили все пятеро. «Мы просто варили бульон», — добавил Лунбао. «Для ужина. Честно!» Джао Ю снова посмотрел на меня, изучающе, долго. «Ты умеешь готовить?» «Да». «Докажи». Я моргнула, не ожидая такого поворота. «Что-что?» «У нас нет повара». «Кухня горит, студенты голодают. Если ты умеешь готовить, докажи. Сейчас». После этих слов Джао Ю развернулся к выходу и бросил. «Ужин должен быть готов через час. Если еда окажется несъедобной, я отправлю тебя прочь отсюда». и «Если съедобной...» Он обернулся через плечо, и в его холодных глазах мелькнуло что-то неуловимое. «Поздравляю! Ты — новая повариха Академии Небесного Пламени». Дверь закрылась за ним с громким хлопком, а я стояла посреди кухни в шоке и совершенно безумным заданием. «Ну», — нервно хихикнул Хосян, — «могло быть хуже». «Как?» — выдохнула я. «Он мог сразу превратиться в дракона и сжечь тебя». «Это утешение?» «Как посмотреть?» А посмотреть уже стоило на кухню, где был огромный казан с бульоном, столы с продуктами и пятеро помощников, с надеждой смотревших на меня. Час. «У меня всего час, чтобы приготовить ужин для целой Академии драконов, доказать, что я не сумасшедшая, и остаться в этом безумном месте». Я выдохнула. «Хорошо. Кто-нибудь, быстро расскажите мне все про эти живые овощи и есть ли здесь вок». Ребята разом выдохнули. Старшая сестра торжественно произнес Лунбао. «Мы готовы служить». А морковь за его спиной победно взмахнула ботвой. И я впервые за все это время улыбнулась. Может, драконы и правда оценят мою еду?